Студия «Ардис» представляет. Елена Кароль. И пришла она. Часть вторая. Читает Настя Жаркова. Глава первая. Реальность включилась как по щелчку. Сначала звуки, запахи, затем некомфортная температура, следом страх. И только потом получилось открыть глаза и осмотреться. Я находилась в большом помещении из камня с узкими окнами-бойницами. Света они практически не пропускали, как и тепла. Камень подо мной был ну очень холодный. Однако было видно, что снаружи сумерки. Но одного взгляда на мужчину, так необычно пригласившего меня в гости, хватило, чтобы понять. «Я хочу к маме. Вот прямо сейчас хочу». Судорожно облизнув губы, попыталась аккуратно пошевелиться, чтобы отползти хоть немного назад. Но у меня мало что получилось, и я бросила нервный взгляд вниз. «Хм... Орнитовые кандалы!» С высокомерной ленцой сообщил мне некрасивый, худющий... эм... эльф? Но почему-то с жёлтой пергаментной кожей... короткими и жесткими даже на вид соломенными волосами, стоящими торчком, длинными эльфийскими ушами, но с очень плоским носом, практически две щелки, пронзительно-голубыми, чуть ли не светящимися глазами и одетый во все черное, включая кожаные штаны, безрукавку и плащ. Блокируют систему под ноль. «И магию, и системные характеристики!» «Кстати, я Алекс. А тебя, как звать, чудное создание?» «Настя!» Растерялась я несколько раз сморгнула, пытаясь сложить одно с другим. «Например, свое племение и комплимент. А почему чудное?» «Не могу понять, кто ты, по расе Небрежно пожал плечами мужчина, чей возраст был для меня загадкой от тридцати до пятидесяти, продолжая сидеть на троне где-то метрах в десяти от меня и даже не думая предложить мне что-то чуть более комфортное, чем голый пол у стены и гигантские зеленовато-серебристые кандалы с длинными цепями, уходящими в стену, в которые я была закована в районе щиколоток и лодыжек. «Ладно, хоть не распята!» «Это важно?» — уточнила напряжённый, вместе с тем пытаясь вызвать хотя бы внутреннюю системную карту. Увы, Алекс не лгал, система не подавала признаков жизни. «В принципе, нет», — хмыкнул хозяин этого странного места. «Просто интересно. Кстати, было не очень дальновидно изучать мой замок настолько навязчиво». — Не люблю, знаешь ли, непрошенных гостей. — А ты кто? — Знаю, это даже звучало глупо, но я и так ощущала себя не очень, а тут вроде как диалог. Вдруг мужик подобреет, хотя бы матрасик даст, пол, между прочим, холодный. — Интеллект резко просел, да? Ехидно скривился Семак, но, явно ощущая себя хозяином положения, небрежно встал, откровенно театральным жестом, откидывая край плаща в сторону, и только после этого с долей снобизма представился. «Александр Вольский, Ильнург, высший лич двадцать третьего уровня. Хозяин этого замка и предводитель». Орды нежити. Ну, про Орду он, конечно, загнул. Я помнила, что еще вчера в замке ее было около сотни, но от остального ощутимо приуныло. Однако это не помешало мне задать вполне закономерный вопрос. «А я тебе зачем о, -о, -о Спасибо, что спросила!» Хмыкнул он с явной издевкой, и снова, сев на желтовато-белый трон, сделанный из крайне подозрительных элементов, напоминающих чьи-то ребра и берцовые кости, милостиво пояснил. «Скучно мне тут, Настенька. На пятнадцать километров кругом ни одного достойного противника. Вот, начал искать своими силами, а тут ты». Какая забавная и еще живая. Кстати, раздобыл тут на днях один любопытный свиток. Называется «Создание рыцаря смерти». Слышала? Отрицательно качнула головой уже не ожидая отличия ничего хорошего, и он не подвел. «Ну да откуда тебе знать?» «Ты же инфернал, верно?» «Маг-призыватель! А это заклинание из линейки развития магии смерти! В общем, хорошее заклинание! Как раз на тебе я опробую!» Я слегка наклонила голову, всем своим видом давая понять, что жажду услышать подробности, а на самом деле находясь буквально в шаге от истерики. «То есть вот так, да?» «Меня убьёт спятивший лич? Ещё и с какими-то извращениями!» «Но я не хочу!» «Правда интересно?» — обрадовался Алекс и даже подался вперёд, пытливо всматриваясь в моё лицо. «Уж не знаю, что он по нему прочёл, но вдруг усмехнулся и вальяжно откинулся назад». «А ты действительно забавная!» «Хотя бы не орёшь, как остальные. Знаешь, как надоедает. Голосят, умоляют. Одна идиотка даже тело своё предлагала». Лич пренебрежительно фыркнул и, сместившись немного левее, небрежно закинул одну ногу на подлокотник. «Только мне это зачем, Настя? Я же Лич. Ты вообще в курсе?» «Что такие личи?» «Не очень. Не стала скрывать свои скудные познания. Тем более заметила, как магу нравиться чувствовать себя хозяином положения. Так почему бы немного не подыграть? Вдруг хоть какой-то шанс на спасение забрежет?» «Пока я его не вижу. Я до системы финансистом была и в игры почти не играла. Расскажи, мне правда интересно, это...» Матрасика не найдется, полы у тебя холодные. Потерпишь, — небрежно отмахнулся это гад. До смерти не замерзнешь, а через пару дней и вовсе мерзнуть перестанешь. И глумливо ухмыльнулся, словно знал что-то такое, особенное. Подозреваю точную дату моей смерти. Блюдок дохлый! — Так на чем мы закончили? — уточнил он, как бы ни в чем не бывало, несколько секунд спустя. — Ах, да, личи, да будет тебе известно, это такие маги, которые выбрали вечность до того, как их выбрала смерть. В моей груди не бьется сердце, в моих жилах не течет кровь. Вместо этого в моем теле безостановочно циркулирует магия смерти, и, поверь, это ни с чем не сравнимое ощущение запредельного кайфа. Я не нуждаюсь ни в пище, ни во сне, ни в теплой одежде. Алекс высокомерно вздернул подбородок. Полюбовался моей скептичной миной и хмыкнул. — Впрочем, ты права. Есть в этом один жирный минус. Тьма свободного времени и скука. — Ну да ничего. Скоро поднакоплю бойцов и пойдем гулять по округе. Кстати, не посоветуешь направление? Ну так, по-дружески. и заржал. Смех у него, кстати, оказался довольно неприятным, сухим и каким-то лающим. Но я стойко его перетерпела и спросила то, что было важным для меня. — Как ты узнал, что это были мои заклинания? Как ты вообще меня вычислил? — О, это было совсем легко, — небрежно фыркнул Вич. — Есть у меня полезный артефакт на обнаружение чужого интереса. — Засёк тебя почти сразу, ну, а там дело техники. Если б ты обошлась хотя бы двумя-тремя сканами, может, и не нашёл бы. А ты ж настойчивая, да? — Сколько их всего было? Десяток или больше? — Около того, — признал неохотно. — Но ты, получается, и портал умеешь открывать, а я думала, это мой уникальный расовый навык. «Навык, может, и уникальный, но ты не забывай о системе и её плюшках!» Самодовольно ухмыльнулся маг, вынимая откуда-то, скорее всего, из внутреннего хранилища, короткий полированный посох из очень тёмной древесины с фиолетовым набалдашником в виде крупного необработанного кристалла. Отменная вещица! В дан же добыл! Создает порталы в любом интересующем направлении на расстоянии в 50 километров. Была бы карта открытая. Заряжается, правда, целые сутки, но согласись, это того стоит. И убрал его обратно в системный рюкзак, после чего выразительно щелкнул пальцами. «Так вот, вернемся к нашим баранам». Через два дня, местное полнолуние, будем делать из тебя рыцаря смерти. Раздобыл я в данжике любопытный свиточек. Где он? О, вот. В моем направлении помахали нужным свитком и снова убрали. Сначала я тебя правильно убью, затем правильно подыму, «Сохраняя разум со способностями и взращивая преданность, а потом мы будем жить с тобой душа в душу. Как тебе перспективка?» И снова мерзко заржал. «Хм, это у меня, да, интеллект просел? У него, похоже, он вообще в минусе. Извращенец!» Насупилась, потому что совершенно не хотела умирать. пускай я через два дня она уже сейчас понимала что эти сорок восемь часов растянутся для меня в вечность ни матраса ни еды воды в туалет тоже под себя ходить ну тварь же а? тварь а может договоримся предложила старательно выискивая в себе хоть крупицу позитива вы кажется он сдох раньше меня а что у тебя есть Вроде как заинтересовался Лич, но я видела, как презрительно кривятся его тонкие и сухие губы. Видимо, решил, что тоже буду предлагать себя. Обойдется. Вот только... Что у меня есть? Что я могу предложить дохлому магу такого, чтобы он передумал меня убивать? Думай, Настя, думай! У меня ничего нет. Признала в конце концов, тяжело вздыхая. Но разве это повод не пытаться договориться? — Хвалю, — с умным видом покивал Лич. — Серьезно. — И даже понимаю, как тебе страшно и не хочется умирать. Но поверь, потом тебе будет уже все равно. — А мне надо развиваться, так что... Разведя руками, Алекс ухмыльнулся и произнес... «Се ля Настенька!» «Кто-то на коне, кто-то под конем, а кто-то вместо коня. Впрочем, обещаю, эти два дня тебе тоже скучать не придется. Хочешь, расскажу тебе, с чего начинал свою ветку развития? Это было непросто, но действительно круто!» «Конечно!» Солгала, не моргнув и глазом, стараясь сесть покомпактнее, чтобы сохранить в уже серьезно продрогшем теле хотя бы остатки тепла. «Рассказывай. Я очень внимательно слушаю». «Ну и что бы вы думали?» «Он начал рассказывать. Час, два, три...» Это было довольно монотонно и противно слушать, кого и как он убивал, в том числе людей, которым не повезло очутиться рядом. Но выбора у меня все равно особого не было, так что я старательно фильтровала все лишнее, задерживая внимание лишь на том, какие характеристики он улучшал и какие навыки получал. Самое смешное или грустное, Алекс от меня ничего не скрывал, словно решил исповедаться. Хотя какой исповедаться? Он же не каялся. Он хвастался, как обманывал, мучил, убивал, как нашел этот заброшенный замок несколько дней назад, как обосновался и обнаружил в подвале персональный данж, начав активно прокачиваться, как экспериментировал со своей первой нежитью, скелетами, затем химерами, после упырями. Вся та сотня, которая сейчас находилась в замке, его рук дело. Все они когда-то были людьми и животными. Проблема этих мертвецов в том, что они тупые, Настя. Жаловался мне Лич ближе к полуночи, когда я уже не могла сидеть, но и ложиться не хотела, ведь тогда замерзну окончательно. И вроде лето, но как же тут в замке холодно. — С ними даже не поговорить! Эй, ты меня слушаешь? — Слушаю, — кивнула сонно, уже не открывая глаз. — Извини, я так спать хочу. И есть, и писать, больше всего писать. «В замке есть туалет?» «Вы же вы такие проблемные!» — с нескрываемой досадой цикнул маг. А следующие его слова прозвучали уже гораздо ближе, отчего я невольно распахнула глаза и вжалась в стену, ведь мужчина навис надо мной с довольно пугающим решительным выражением лица. «Ладно, твоя взяла». Я вообще-то не садись, но сама, понимаешь, ситуация у нас неоднозначная. Сейчас отведу тебя в туалет, затем на кухню. В кладовой есть кое-какие системные запасы, не стал выбрасывать. На ночь выделю комнату с кроватью, но ты учти, что это исключительно по доброте душевной, да? Будешь дурить. «Оставлю прикованной к стене до самого полнолуния, хоть засысь под себя!» «Спасибо!» — пробормоталась нескрываемой отрубью, даже не надеясь на такую милость. Но под конец все равно не сумела удержать лицо ровным и скривилась, когда Лич не снял с меня кандалы, а сделал что-то странное, отчего концы цепей просто оказались в его руке. Настенька!» «Я не идиот!» — высокомерно хмыкнул маг. «Кандалы останутся на тебе. Ты милое создание, но воли я тебе не дам. Ты еще хочешь в туалет или уже не надо?» «Хочу!» — буркнула. «Тогда пошли!» Это оказалось непросто. Кандалы весили не меньше пяти килограмм каждое. А с учетом отмены всех системных характеристик, это стало для меня серьезным испытанием на решимость. Особенно, когда стало понятно, что до туалета идти и идти, метров пятьдесят точно. Затем делать это практически в присутствии своего надсмотрщика, он с пренебрежительным фырком отвернулся. Благо, хотя бы унитаз был похож на нормальный, хотя и отчасти средневековый. Стул с дыркой. Ну, а потом начался квест по посуровее. Надо было дойти до кухни и кладовой. Дошла. Заодно выяснила, что мы находились на втором этаже, а потолки тут не меньше четырех метров, лестницы узкие и темные, а в нишах замерли скелеты и прочая дрянь, провожающая нас голодными взглядами. Хотя почему нас? Меня! Ладно, хоть с едой не обманул. Я действительно нашла немного фруктов, сухой хлеб и вяленое мясо в кладовой, куда пришлось спускаться дополнительно, миновав темную кухню. Да и воду получилось набрать. Колодец находился прямо на кухне. Правда, лишь в ведро и ледяную. Но мне хватило пары глотков. А еду Алекс разрешил взять с собой, и я положила побольше на овальное блюдо. Несла сама. Несколько раз чуть не уронила, руки уже дрожали от непривычной нагрузки. Но, к счастью, обошлось и еще одну вечность спустя. Мы поднялись аж на третий этаж башни. о чём мне насмешливо сообщили, показывая на дверь, за которой находилась нужная комната. «Твои покои, принцесса! Заходи! Буду приковывать! Тут есть кровать, с остальным разберёшься сама! Зайду завтра, ближе к вечеру. Днём я предпочитаю медитировать!» Маг прошёл в комнату, куда свет поступал из одного единственного узкого окна. К счастью, я не стала видеть хуже. Каким-то мистическим образом впаял концы цепей в стену у изголовья широкой кровати, оставив мне вполне приличную длину для передвижения метра на три вокруг нее, после чего заявил. «Ну, а сейчас пожелай мне удачи, Настенька!» «Зачем?» — буркнула, не подумав. Но даже не обиделся. «Иду в данш — сообщил он мне таким доверительным тоном, словно мы и впрямь были друзьями. — Вот только если не вернусь, то ты узнаешь об этом первое и буквально сразу. — Почему? — Сейчас нежить под моим контролем, — выдержав паузу, усмехнулся. — Но они у меня уже больше суток не кормленные. «Продолжать?» «Не надо», — скривилась. Села с облегчением, избавляясь от довольно тяжелого блюда, которое поставила рядом. Подумала. И не стала лишать себя даже того призрачного шанса, который еще и не думал маячить на горизонте. «Спасибо, что не издеваешься. Удачи». «Спасибо. На удивление искренне поблагодарил меня мужчина и ушел». плотно закрыв за собой дверь. Оставшись одна, какое-то время я просто сидела, тупо уставившись перед собой. Но затем рука словно сама потянулась к еде, и дальше я все так же тупо пялилась в никуда, но уже жуя. Итак, я в жопе. Я в такой глубокой жопе, что дальше просто некуда. У меня заблокированы способности. Я не могу даже умницу призвать. В замке куча нежити, которая только и мечтает мною закусить. А ребята... Судорожно вздохнув, прикусила губу и постаралась не думать о плохом. О том, что ребята наверняка даже не поняли, кто меня украл и зачем. О том, что даже если и поняли, то шансов у них нет. О том, что уже через два дня этот псих меня убьет. И стану я... Кем, кстати, стану? Маг так и не рассказал. Но вряд ли кем-то хорошим. Я и так в последнее время себя не узнаю, стала вспыльчивой, язвительной, нетерпимой. Если стану еще и мертвой, послушной его воле, то мало не покажется никому. Черт! Ну вот как так, а? Не удержавшись, все-таки всплакнула, свернувшись на кровати калачиком. И не обращая никакого внимания на пахнущий пылью плед, завернулась в него практически с головой. В этой комнате было чуть теплее, чем в том мрачном каменном зале, но все-таки прохладнее, чем в нашем палаточном лагере. В чем причина? Место другое или эманации смерти? Или и то, и другое, и что-то третье до кучи? Не знаю. И по большому счету не хочу знать. Хочу к маме. Все-таки, позорно разревевшись, я еще долго не могла успокоиться, в итоге забывшись откровенно тревожным сном с кучей кошмаров, от которых то и дело просыпалась, но сразу же забывала. То ли монстры, то ли мертвецы, то ли вовсе безликая темнота, вызывающая безотчетный ужас. Под конец я так от этого устала, что когда ощутила чье-то касание, то сначала ударила и только потом открыла глаза. чувствуя, что мою руку перехватили и сжали. Увидев стоящего надо мной хмурого лича, которому едва не зарядила в нос, я даже почти обрадовалась и с нервным смешком заявила. «А, это ты! Привет! Что, не спится?» «Я не нуждаюсь во сне», — сообщили мне с постной миной, отпуская руку и отступая на шаг. «А вот что происходит с тобой?» «А что происходит со мной?» Озадачилась, не торопясь садиться, потому что совершенно не отдохнула за эту ночь. И спала ли я вообще? «Чего он, кстати, ко мне припёрся? Ещё даже не утро!» «К твоему сведению, ты проспала больше суток!» Недовольно поджала без того тонкие губы маг. «И выглядишь намного хуже, чем вчера. Поэтому я спрашиваю снова, что с тобой происходит, Настя?» Кошмары снились, — призналась с тревогой, потому что совершенно не желала сдохнуть вот так, без причины. А еще узнать, что жить мне на сутки меньше. Кошмары, — нахмурился Лич. Поразмышлял секунд десять, торопливо прошел к окну и смачно ругнулся. — Ну, конечно! Как я не подумал! Ладно, идем. — Куда? Выкрикнула, когда мак раздраженно дернул концы цепей и рванул на выход, отчего я едва не шмякнулась на пол, не успев даже встать. «Аккуратнее!» «Какая ты медлительная!» — вспылил он, но притормозил, дождался, когда встану, и мотнул головой. «Пошли! Тут тебе оставаться нельзя!» «Снаружи свели гнездо кушмары. Дольше прогонять!» «Кошмары?» — переспросила, оторопела. «Кушмары!» — поправил меня Алекс. Затем на секунду задумался и пожал плечами. Что в целом одно и то же. Твари из числа нежити, которые питаются жизненной энергией живых, насылая на них кошмары. До смерти. Я запретил им к тебе приближаться, но эти сучата могут подпитываться и издалека. «Сообразительные твари!» Последний он произнес с намеком на восхищение. «Но мне за них радостно не было, жрали-то меня!» Вот только сил у меня и впрямь не прибавилось, а кандалы, кажется, потяжелели втрое, так что стоило только встать, и я тут же тихонько сползла на пол, честно расписываясь в своем бессилии. «Не могу, вообще не могу!» — Слабачка! — с досадой цикнул Макс, стремительно приблизился и, закинув меня на плечо, как кульс, ну, допустим, с картошкой, преспокойно отправился вниз. Удобным такой способ передвижения не был совершенно. Под конец еще и поташнивать начало но ну, может, и от голода. Так что, когда мужчина внес меня в какую-то комнату и относительно небрежно сбросил на кровать, то совершенно не возражала и не возмущалась. Не на пол уже хорошо. Постояв надо мной с минуту и похмурившись, мак ушел, но вернулся снова и на этот раз с едой и водой. поставила рядом и приказал. «Ешь! До нужного часа еще сутки нельзя, чтобы ты умерла раньше времени». «Какой заботливый!» Истерично хихикнув, тем не менее протянула руку к еде и начала потихоньку есть, чередуя мясо с сухарями и запивая все это великолепие простой водой. Вроде бы даже наелась, хотя толком не поняла. Но все равно буркнула спасибо и обессиленно закрыла глаза, сжавшись в позу эмбриона. Хотелось исчезнуть. Просто исчезнуть! Настя напряженно позвал меня мак какое-то время спустя. «Он еще здесь?» «Что?» — произнесла, не открывая глаз. «Я странно себя чувствую», — продолжил Алекс всё таким же напряжённым голосом. Даже слегка заинтриговал. «Умираешь!» «Смешно», — скривился по моему тону, догадавшись о том, что я из последних сил, но язвлю. «Нет, тут другое. Почему мне нравится на тебя смотреть?» «В смысле?» Таких откровений я уже не выдержала и даже приоткрыла левый глаз. «Мне нравится тебя рассматривать», — хмуро повторил Лич. «И это не физиология. Я мертв, если ты помнишь. Это твои расовые особенности». «Разве ты их не заблокировал?» Удивилась, причем всему разуму. «Как я могу ему нравиться? Он же лич! В смысле, труп! Извращение какое-то!» «Это другое!» — Мак качнул головой, не прекращая хмуриться. «У тебя ведь никуда не пропала внешность. Те же рога, копыта. Думаю, и расовые особенности остались при тебе». И пробормотал себе под нос. «Только какой в этом смысл?» после чего напряженно уставился на меня и потребовал. «Какие у тебя расовые особенности!» Я аж растерялась, задумалась, и поняла, что не помню. Вот просто тупо не помню. Они у меня вообще есть? «Да никакие вроде», — качнув головой, безостенчиво призналась. «Не помню, мысли путаются. Я умираю?» «Рано...» — нахмурился Алекс и снова шагнул ко мне. Зачем-то коснулся ладонью моего лба, прикрыл глаза, секунд пять постоял без движения, после чего неприязненно сморщился. «Нет, непонятно. Кандалы полностью блокируют систему, в том числе и внешние импульсы. Так, ладно, умирающий ты не выглядишь так, что сутки точно продержишься. Поняла меня?» Это было бы смешно, не быть так грустно, так что я фыркнула, кривясь. «А если умру, обидишься?» «Подниму низшей нежитью и буду глумиться», — зловеще пообещал маг, думая, что напугает меня этим. «Валяй! К счастью, мне уже будет все равно!» После чего с чистой совестью закрыла глаза и снова постаралась устроиться поудобнее. Прошло от силы минут пять, максимум семь, когда Алекс шумно выдохнул и буркнул. «Мне это не нравится!» Я была с ним настолько солидарна, что даже вопросительно промычала. М -м -м -м! «Мне не нравится, что тебе плохо!» хм -м -м -м, «Могу ли я этим воспользоваться?» «Даже не думай, что из-за этого я откажусь от своих планов», — зловеще прошипел Лич, по ощущениям склоняясь ко мне практически вплотную, так что пришлось постараться не отшатываться со истеричным воплем. Но сжаться жалось и покрепче зажмурилась Но ему это не понравилось, отчего мужчина чертыхнулся, а затем раздался грохот двери, и я поняла, что он сбежал. «Трус!» Приоткрыв глаза, убедилась, что мои догадки верны, и в комнате я одна. После чего попыталась понять, что в действительности происходит. Пресловутая инфернальность? Скорее всего. Но он же Лич, не инфернал. Или... Нет, не понимаю. Ничего не понимаю.